Глава п я т а Андрей Куда идёт он с хомячком большой-большой секрет, и не расскажет он о нём, о нет, о нет и нет. Я ещё не успел понять, что именно услышал, как тело само среагировало на возможную угрозу. Меч оказался в правой руке, а щит в левой. При этом я резко развернулся на звук голоса, приготовившись к бою и закрыв своим телом Эльнару. Вот только никакой угрозы не оказалось. На высоте примерно пяти метров, расслабленно развалившись на толстой ветке дерева, сидел чернокожий игрок. Судя по одежде и тому, что я не смог его засечь заранее, пока он сам не пропел эту детскую песенку Винни-Пуха, передо мной как минимум рейнджер. Учитывая тот факт, что парень смотрел на нас и улыбался, а в руках у него не было оружия, то нападать он не собирался, по крайней мере, сейчас. «Ты кто такой?» — опустив меч клинком вниз и слегка расслабившись, спросил я, пристально наблюдая за ним. «Какой т о неправильный тёмный эльф», — неуверенно пробормотала Эльнара, с опаской выглядывая из-за моего плеча. Учитывая песенку, которую до этого пел этот молодой на вид чернокожий парень с чёрными волосами и ярко-зелёными глазами, его слова непроизвольно вызвали на моём лице улыбку. Наш неожиданно встреченный игрок так и вовсе заразительно рассмеялся, вызвав своим смехом полное недоумение на лице эльфийки. — а а а еще у меня неправильный мед! — спрыгиваясь ветки, насмешливо произнес он. — Какой еще мед? — удивленно уставилась на него Эльнара. — Так я же сказал, неправильный! — театрально изобразив изумление, произнес он. — -а, а поняла! — добродушно улыбнулась она в ответ, после чего с печальной интонацией в голосе добавила, глядя на меня — и указывая на парня ладошкой. «Он просто дурачок, да?» «Однако, интересны е у тебя выводы». Покосившись в её сторону, прокомментировал я её фразу. Вот же не думал, что Эльнара умеет троллить. А главное, с чего вдруг? И как она поняла, что он над ней прикалывается? Продвинутый ИИ умеет различать даже такое? «Ух ты! А этот НПС знает толк в шутках!» С восхищением посмотрел на неё парень и, шутливо поклонившись, добавил. «Наша вам с кисточкой, мадам, и да». «Как бы привет всем, кого не видел!» «И тебе доброго дня!» С подозрением наблюдая за ним, негромко п р о т я н у л я. «И все же, кто ты такой?» «Ага, ты кто такой?» Поддакнула мне догонку и л ь н а р а с возмущением уперев кулачки в бока. Вместо ответа игрок, сделав шаг назад, оперся спиной о дерево, а в его руках возникла самая настоящая гитара. Вот же, блин, еще один музыкант на мою голову. Мало было мне веты, так это чудо появилось. Ведь явно не просто так достал. Между тем, перебирая струны, он заиграл отдаленно знакомый мне мотивчик. Запел он одну весьма знаменитую песенку, и, на удивление, его голос был почти полной копией реального исполнителя этой песни, то есть Агутина. «Это я уже и так понял», — поморщившись, оборвал его исполнение, отчего б а р д недовольно посмотрел в мою сторону, но играть перестал. «Тебе не кажется, что сейчас не время и не место для подобных выступлений?» «И почему это?» — искренне удивился он, пряча гитару в иненталь. «А как по мне, самое время. Вокруг тишина и благодать. Все хорков перебили, а опасный тип из темных эльфов свалил свое логово. Более спокойного времени сложно найти». «Ты за мной следил», — утверждающе кинул в я головой. «Он за нами следил?» — изобразив огромные глазища, изумленно повторила Эльнара. «Я это только что и сказал», — раздраженно буркнул я. «Таки да. Ты таки все верно понял». со специфическим акцентом подтвердил игрок. «Да как ты, СМИ?» — начала б ы л а гневно моя спутница. «И зачем?» — строгим укоризненным взглядом, заставив Элинару смутиться и замолчать, спросил я. «Сначала, когда мой доблестный напарник свалил домой, я думал тоже улететь, но после решил все же остаться и посмотреть, что будет дальше. К тому же мне еще и порунченица выдали», — легкомысленно произнес он, — «и я не ошибся». Я, так как и Марат, думал, что мы встретили очередного идиота, что решил приравнять НПС к живым людям. Но, судя по тому, что я увидел, ты не просто не идиот, но ещё и тот, кто явно знает очень много всего интересного. Это же надо, — с восхищением посмотрел он на меня, — сделать из НПС фамильяра. Да кто вообще мог до такого додуматься? Это же противоречит любой логике, но тем не менее ты смог. При этом он обвинительно т к н у л пальцем в мою сторону. но убрал руку, опасливо покосившись на мой меч, и добавил. «Может, уже пора тебе убрать эту острую тыкалку куда подальше? Я как бы с тобой драться не собираюсь». «Я бы убрал, но пока не узнаю, кто ты такой и чего хочешь, тебе придётся потерпеть моё недружелюбие», — м у р о стоялся я на этого странного наблюдателя. «Так значит, это напарник того самого мечника Марата. Однако любопытно». «Меня зовут Алексей. Можно просто Лёха или Смич». «Ну, а как вас зовут, я уже и так знаю», — беспечно продолжил он. «Что же касаемо моих целей, то я бы хотел узнать подробности насчёт фамильяров, о которых ты, походу, знаешь больше, чем мы, а также обменяться знаниями об этом виртуальном мире. Ну, и ещё было бы неплохо вместе с тобой попасть в вашу зону и связать вашего главного с нашим шефом». «То есть, другими словами?» «Тебя оставили здесь для налаживания связи», — задумчиво произнёс я, потирая свой подбородок. к м е ч и щит я уже убрал вместе со шлемом». Угрозы данный игрок явно не представлял, но бдительность терять не стоило. «Можно и так сказать», — медленно произнёс он. «Но так как? Договорились? Поможем друг другу?» «Я как бы не против, и связь с другой зоной нам действительно нужна. Вот только добираться нам до города придётся долго. Долго так долго», — равнодушно пожал он плечами. «Спешить мне как бы некуда». «А как ты потом собираешься вернуться назад?» — с любопытством произнёс я. «Так же, как и Марат». Спокойно рассматривая нас, слегка наклонив голову на бок, произнёс он. «Артефакт переноса? Разве ты ещё не встречал подобных штук?» «Один раз выбивали нечто подобное, но это было лишь один раз. А у вас что, они сыпятся пачками?» «А как же!» — презрительно фыркнул он. «Жутко редкая и ценная фигня. Нам её выделили с большим скрипом. Но если это настолько редкий артефакт, то почему Марат улетел сразу после нашего боя? Почему не захотел остаться и поговорить нормально?» Во мне опять проснулись подозрения насчёт этого Алексея. И да, он что, реально хотел стать чёрным? Или он таким был при жизни? Русский чёрной к о ж и это, конечно, очень редкое явление, но всё же не невозможное. Подобные выверты судьбы мне уже были знакомы. Студентов из африканских стран у нас всегда много училось, так что вполне возможно, что передо мной очередной результат студенческой любви. «Да кто знает, что в голове у этого утырка!» — легкомысленно произнёс он. «Может, испугался. А может, наконец понял, что приказ нашего командира нужно выполнять. Что поделать? Но дурак он и есть дурак». «Приказ командира?» — внутренне напрягся я. «Ну да», — удивлённо посмотрел он на меня. «А ты что думал? Мы сюда, как и ты, в одиночку припёрлись?» «Нет уж. Подобным извращённым безумством мы не занимаемся, хотя...» — протянул он, задумчиво смерив меня взглядом. «Не такой уж ты и безумец. Что-то мне подсказывает, что ты точно знаешь, что делаешь». «И где сейчас твой командир?» «Да там же, где и Марат. Дома уже давно», пожал он плечами в очередной раз. «Мы же здесь недавно подцапались серьёзно с орками. Еле отбились. Да ещё и хиллера нашего прибили, как назло. Так что наш ком принял решение свалить отсюда. Вот только Марат в процессе боя куда-то пропал. Так что меня послали за ним, а сами улетели домой». «У вас погиб хиллер, и ты так просто об этом говоришь?» — недоумённо посмотрел я на него. «Ну да, что такого?» — удивился он. но, увидев еще большее непонимание на моем лице, к р а ч е о добавил. «Ты, наверное, забыл, но я тебе напомню один очень важный секрет. Знаешь, какой?» «И какой же?» — скептически оценил я его театральную пантомиму. «Мы как бы уже все один раз умерли», — торжественно заявил он. «Нам даже неизвестно, в этом мире мы сами или только наша память. У нас есть душа или это все сказки. Так что переживать еще об одной возможности сдохнуть я явно не собираюсь». Сколько выйдет прожить, столько и проживем. — И тебе что, ни капли не жаль погибшего? — А чего жалеть этого идиота? — иронично произнес он. — Не послушался приказа, вылез вперед с троя и получил десяток стрел в тело. Дуракам — дурацкая смерть. Да и не верю я в то, что великая цивилизация будущего просто так позволит нам умереть. Уверен, они после смерти нас еще куда-нибудь отправят на перевоспитание. — То есть ты уверен в том, что мы здесь окончательно не умрем? — уточнил я для себя. краем взгляда заметив, с каким ошарашенным видом и приоткрытым ртом слушала наш разговор Эльнара. Для нее наш диалог был явным откровением. «Ну да», — уверенно заявил он, — «а как иначе? Да ты и сам подумай. Неужели люди будущего будут вот так просто раскидываться нами, потратить кучу ресурсов на наше возрождение, чтобы потом просто бросить на произвол судьбы? Как так глупо это выглядит, тебе не кажется? Уверен, у них есть еще куча планов насчет нас». «А если ты не прав, и эта жизнь — единственный наш шанс?» — с интересом спросил я. В принципе, во многом я был согласен с выводами Алексея, но было одно существенное «но», и оно заключалось «нас самих». Кто даст гарантию, что после нашей смерти у нас останется память о прожитом в этом виртуальном мире? А если останется, то кто сказал, что я окажусь после смерти в том же вертмире, что и Вета или другие ребята? Лично я Вету терять не собирался». Не для того я находил свою любовь, чтобы потом ее терять. Не отдам. «Значит, так и будет», — безразлично махнул он рукой. «Все равно смысла печалиться нет. Мы получили второй шанс, и терять его на дурацкие сожаления я не собираюсь. Это не значит, что я плюю на свою жизнь. Просто нужно относиться к вопросу смерти легче». «У тебя странные взгляды на жизнь», — покачал я осуждающей головой. «Я бы сказал, чересчур легкомысленные. Может и так, а может и нет». В любом случае, мы так и будем стоять, как три тополя на плющихе, или все же устроим нормальный привал? — Хм, привал, говоришь? — задумчиво протянул я, бросив взгляд на Эльнару. — Я не против, но нужно найти спокойное место. — А чем тебе здесь не нравится? — удивленно ввел он взором вокруг. — Я тоже осмотрелся. От места встречи Саидаха мы находились не так, чтобы далеко, но и не близко. Монстров нет, орков тоже не видать. Да и полянка у дерева, на котором сидел Алексей, вполне себе комфортная. «Не уверен, что здесь безопасно делать привал», — все еще колеблясь произнес я. «Поверь», — многозначительно поднял он указательный палец вверх. «Сейчас это самое безопасное место в лесу». «Что же, хорошо, проверим, насколько ты прав», — подумав, согласно кивнул я. Сразу после моих слов Алексей развернул бурную деятельность. Подоставал из инвентаря маленький столик, табуретки, лежак и даже дрова. На мой же немой вопрос он пояснил, что это специальные поленья, что при горении не производят дыма, а запах от них очень быстро развеивается и дальше, чем на 10 метров, не распространяется. Однако интересные у него припасы. На этом он не остановился. На столике образовалась тарелка с селёдкой, запотевший кушин, явно с алкоголем, варёная картошка с зеленью и запахом чеснока, зелёный лучок, солёные огурчики и чёрный хлеб. Всё это благоухало так, словно только что приготовили. «Вот теперь можно и познакомиться нормально», — азартно потирая руки, произнёс Алексей, разливая самую настоящую водку по трём чаркам. «Я как бы не особо люблю пить», — не очень уверенно произнёс я. «Да и Эльнара ещё ребёнок для такого». С одной стороны, я уже давно отключил у себя желание есть, но с другой, этот гад умудрился затронуть во мне самые тонкие струны души. Уж слишком аппетитно всё выглядело. А запахи я и вовсе промолчу. «Эх, седа бы Егора!» Вот он бы сразу оценил этот прекрасный натюрморт. «Да чё ты как неродной?» – обиженно надулся Алексей. «Ты вообще русский или как?» «Эх, ладно, твоя взяла!» – махнула ей рукой и уселся за столик, заодно включая в настройках пункции насчёт еды. Но Эльнаре всё равно рано. «Что мне рано?» – уже успев усесться рядом со мной и с любопытством рассматривая стол, произнесла она. «Чё это ей рано?» – удивился Алексей. «Как бы восемнадцать ей уже, так что может пить везде». «Так-то да, но...» — с сомнением протянул я, а после махнул рукой. «В конце концов, я и не отец, так что пусть сама решает. В общем, э л ь н о р а этот напиток очень опасный и коварный. Ты его для начала попробуй, и если не понравится, не пей, а то плохо будет». «Эй, эй! Какой такой плохой? Ты что такое говоришь, братан? У меня водочка высший класс, о такой т даже утром голова болеть не будет». «Свежо предание д о в е р и т с я с трудом», — кмыкнул я в ответ. — Если она такая опасная, то почему вы её пьёте? — раздался наивный голосок эльфийки. — Потому что есть эту прелесть без водочки — чистое кощунство! — уверенно и твёрдо заявил Алексей, кивнув на еду, хлопнув по ноге ладонью и поднимая чарку. — Ну что, братья и сёстры, за знакомство! Однако этот парень явно не привык терять времени. Недолго думая, я стукнул своей чаркой о его... и быстро выпив, сразу же закусил лучком, заодно прихватив и пару кусочков селёдочки. Алексей не врал. Кос был действительно потрясающим, да ещё и вприкуску с чёрным хлебушком. М, м м класс! Водочка так вообще пошла отлично. Да и картошечка оказалась не промах. Явно готовил умеющий человек. Пока жевал, смотрел на Эльнару. Эльфийка растерянно переводила взгляд с меня на Чарку, потом на Алексея и опять на меня. А всё потому, что э т о д р ё х а Перед тем, как выпить, решила чарку понюхать. Но вот кто нюхает водку? Это же полный аут. Правда, здесь мы и сами виноваты. Не предупредили девочку. С другой стороны, это даже хорошо. Может, и вовсе пить не будет. Но я ошибся в решительности Эльнары. Пару раз поморщившись, она всё же решилась и выпила. Её глаза моментально выскочили из орбит, и, казалось, сейчас перескочат на лоб. Но Алексей, не растерявшись, Сразу же сунул в руки эльфики вилку с селёдкой, а во вторую лучок, да ещё и заставил занюхать хлебушком, а после быстро закусить. Это, конечно, спасло Эльнару от моментальной реакции, но всё равно её лицо покраснело, а глаза о с о л о в е л и Возможно, если бы между первой и второй был хоть какой-то перерыв, то она бы имела шанс очухаться. Вот только перерывчика не было. Лёха уже разлил водку по чаркам, и мы снова выпили. — Что-то мне нехорошо, — заикаясь, пролепетала Эльнара. после чего сразу же вырубилась. Еле успел её поймать. Подхватил на руки и уложил на покрывало, заодно укрыв одеялом. Пускай поспит, отдохнёт. Ей будет на пользу. «Эх, молодёжь, молодёжь! Совсем пить не умеют!» Заплетающимся языком произнёс суперумелый выпивальщик. «Кто бы говорил!» Насмешливо хмыкнул я, садясь обратно. «Да у меня всегда так!» мотнул головой Алексей. «Сейчас ещё пару д ю м о ч е к и буду как огурчик!» «Угу, я заметил», — снова хмыкнул я, с ухмыкой наблюдая за этим героем. «Не веришь?» — осоловило, уставился он на меня. «А зря! Наливай!» ну, Не став с ним спорить, я налил. Но, как к а з а л о с ь Алексей не врал. Никогда не видел такого. Чем больше он пил, тем яснее становился его взгляд. Однако прикольный он тип. Да и, как оказалось, еще и весьма открытый и общительный. Я даже не успел ему рассказать, что знаю, и на какие вопросы ответил нам обелиск, как Лёха уже успел выболтать всё об их зоне обитания. Впрочем, ничего особенного там не было. Почти всё так же, как и у нас, кроме одного. В отличие от клана «Рассвет», их топовый клан под названием «Легион», как только узнал, что будет война с другими расами, так сразу же, в добровольно-принудительном порядке, поставил всех под своё крыло. Кто был не согласен, тех выгнали из городов. Именно не убили, а просто выгнали, да ещё и с правом вернуться, если согласятся следовать правилам военного времени. Рассказывал он, конечно, весело, но по факту у них была полная диктатура, причем военная. Сложно сказать, хорошо это или плохо, но с точки зрения выживания, я, к сожалению, вынужден признать, что это правильное решение. Но что будет потом? Если отобьют атаки, разве военная диктатура куда-то исчезнет? Что-то сомневался я в таком исходе. И хотя об этом еще рано думать, но все равно мысль о том, что после придется как-то решать с ними вопросы, меня серьезно беспокоила. Такой строй не привык решать споры мирно, да и любят подобные организации захватывать всех остальных, как бы потом войны уже между людьми не случилось. В ответ я рассказал подробно о вопросах обелиску и его ответах. Естественно, только ту часть, которая была полезна для Лёхи и его командования. Парень он неплохой, но рассказывать всё, что я знаю, я не собирался. О некоторых вещах лучше промолчать. Важные моменты передал, а больше не надо». Даже этой информации Лёха был безумно рад. Пока обсуждали и беседовали, как-то незаметно наступил вечер, а после и ночь. Рядом завозилась Эльнара, скинув в себя одеяло. Я с тяжелым вздохом поднялся и поправил его. «Вот смотрю я, как ты за ней ухаживаешь, и не понимаю», — неспешно произнёс Лёха, наблюдая за моими действиями. «Вроде ты понимаешь, что это НПС, но ухаживаешь за ней, как за своей дочкой. Как это у тебя совмещается? Да и зачем?» как тебе сказать тебе задумался я над ответом. «Мы ведь и сами не знаем, кто мы такие. Люди, которых воскресили, или Ии с памятью нашей? Да ты и сам об этом говорил, помнишь?» «Помню», — кивнул он. «Но только как это связано?» «Да так же, как и все в этом мире», пожал я плечами, глядя на пламя костра. «Кто знает, кто они? И чем отличаются от нас? Вдруг это такие же, как мы, люди, только без памяти? Ну или мы такие Ии, как они, но с памятью из прошлого? Разница небольшая». «Ну, ты закрутил, брат», — присвистнув, протянул Лёха. «Тебе не кажется, что ты с а в у на глобус натянул?» «Может, и так». И не стал я спорить. «Но относиться я буду к ним, как и к любому другому человеку. Нет разницы, НПС они или нет. Если они ко мне относятся нормально, то и я к ним также буду относиться. К тому же, с нормальным отношением и к пастике можно получить». «Ох, и хитрый же ты жучара, Андрюха!» — рассмеявшись, произнёс Лёха. «Ну, а если серьёзно?» то тебе напомнить, как в нашем прошлом раньше относились к чёрным. Ты-то уж точно должен понимать, о чём я». «Да как бы не очень», — мыкнул он. «Я родился в Славном Союзе, а потом провёл всю свою молодость в России, так что у меня особых проблем не было. Косились, конечно, в мою сторону постоянно, но то такое, можно и привыкнуть. А вот когда в начале двухтысячных переехал в Штаты, вот тогда я и понял, что значит нетолерантное отношение к чёрным, особенно в Техасе». «Правда, когда перебрался в Яблоко, то никаких проблем не стало. Штаты вообще страна специфическая». «Может быть, не знаю. Я в Штатах не был. Да я не об этом сейчас. Смысл в том, что вы относитесь к НПС, как белые в 18 веке или раньше относились к черным. Вот только в отличие от нашего прошлого, здесь другие расы вполне себе развитые и сильнее нас. Не лучше ли искать среди них таких, как они?» При этом я кивнул на Эльнару. «Нам союзники нужны, а не рабы и трупы для прокачки. Да и, как я уже говорил, не факт, что мы как-то отличаемся». «Всё, может быть», — пожал плечами он. «На что-то мне подсказывает, что даже если ты узнаешь, что НПС — это просто НПС, своего отношения не изменишь». «А зачем мне его менять?» — удивился я. «Ты же дома знаешь, что автомобиль — это просто машина. Не будешь же подходить к ней и бить? Я уже молчу о том, что многие за машиной ухаживают лучше и тщательнее, чем за своей семьёй». Это да, есть такое. Улыбнулся Лёха и добавил, глядя мне за спину: "Доброе утро, красавица. Как спалось?" А сладко зевнула Эльнара, ещё и причмокнула. "Прекрасно. Очень у д о б н а я у вас, лежанка". Ну раз наша спутница проснулась, можно и гитару достать. Радостно улыбнулся Лёха, а в его руках оказался инструмент. "Что бы такого сбацать?" Хм, хотя «Вот это точно подойдет!» Он пару раз перебрал аккорды, а затем умело заиграл. Я сначала не понял, что он такое играет, а когда узнал, то тяжело вздохнул. Кажется, Лёха был фанатом Агутина. д а печально. Хотя играл и пел он неплохо, я бы даже сказал «отлично». Вот только я не фанат этого певца. Что, впрочем, не мешало Лёхе зажигать. Да и Альнаре, похоже, понравилась незатейливая песенка о высокой траве. Да и слова подходили под ночной вид вокруг нас. Жаль, только Эльнара не знала языка, на котором пел Лёха. А сам парень явно не хотел переводить песню на местный. И, наверное, правильно. «Я смотрю, ты ярый фанат Агутина?» С усмешкой спросил я после того, как он допел. «Да как бы не особо», — пожал он плечами. «Это так, для распева. Мне больше нравится тот, кем вдохновлялся Агутин». «Это кто же?» — с любопытством у с т а в и л с я я на него. «Сейчас поймёшь», — усмехнулся он. и сходу стал быстро перебирать струны на испанский мотив. И вот эта мелодия, в отличие от предыдущей, меня зацепила. Все-таки что-то было в этом диком переборе звуков, особенно когда играл настоящий профи. А то, что л ё х а профи, это сто процентов. Да и голос у него что надо. Вот у м е е т же люди. Когда же я отключил перевод, просто для интереса, то удивленно замер. Я и не знал, что «бамба Лейла» значит «гуляю вольно». Но кто ее пел, хоть убей, не помнил. «Ну, как вам?» С горящими глазами на выдохе произнес Леха. «Красиво!» С восхищением протянула Эльнара, и я был полностью с ней согласен. «А кто это написал?» Не удержался я все же от вопроса. «Ты что, не знаешь Джипси?» Изумленно уставился на меня Леха, после чего протянул. «Вот это ты, конечно, отсталый кадр!» «Какого еще Джипси?» «Джипси Кинга знают все! Это один из самых крутых гитаристов!» уверенно произнёс Лёха. «Ну а я вот его не знал, и что такого?» спокойно пожал я плечами. «К тому же у каждого свой любимый жанр музыки. А так вообще я любил слушать рок». «Эх, мне бы сейчас штук пять фамильяров эльфов. Я бы тогда тебе такое показал!» запальчиво воскликнул Лёха. «Ты что?» в шоке уставился я на него. «Только не говори, что ты хочешь фамильяра только ради музыки». «Эм, ну, как бы, это самое, да?» Смутился парень в конце, обреченно кивнув. Но тут же встрепенулся и агрессивно добавил. «А что такого? Ты хоть представь! Эльфы с гитарами и я вместе с ними! Это же ух, какие великие мелодии можно забацать! Эх, не шаришь ты в прекрасном!» «Да кто бы спорил!» — хмыкнул я в ответ. «Хочешь иметь свой ансамбль песни и пляски из эльфов, имей! Я как бы не против! Ладно, исполню вам свою любимую, не из репертуара, джипсика!» Решительно махнул он рукой. «Правда, ее нужно исполнять с барабанами, желательно с усилком, но да ладно. Итак, справлюсь». И он, похоже, справился. Эту песню я узнал сразу, но никогда бы не подумал, что ее можно так круто исполнить на одной только гитаре. Да и видно было, как унесло Леху куда-то далеко от нас. Я такое же в и д е л когда Вета играла на своей скрипке. Ее тоже он о с и л а мыслями далеко от всех. Так и здесь. Парень играл, полностью отдавшись музыке. Эльнара сидела рядом с открытым ртом и восхищенным взглядом. Я же просто слушал и смотрел на пламя костра. Если бы рядом сейчас была Вета и ребята, то это был бы лучший вечер в моей жизни».